Ничего подобного с ним раньше не случалось. И скоро Джек понял, что больше не может этого выносить. Он должен позвонить Аманде. С этим желанием он боролся целую субботу, но, наконец, не выдержал. И когда часы на камине пробили восемь, взял в руки трубку телефона. Набирая знакомый номер, Джек еще не знал, что, собственно, он собирается ей сказать – Ему достаточно было бы просто услышать ее голос, хотя бы простое «Алло!». Видеться с ней или просить о встрече он не собирался. Теперь это было бессмысленно. К тому же Джеку не хотелось еще глубже погрузиться в пучину безумия, которая и так засасывала его. Но когда его, наконец, соединили, он наткнулся на автоответчик. Аманда так и не взяла трубку, хотя он перезвонил еще раз, и долго не давал отбой, надеясь, что она подойдет. О том, что Джек звонил, Аманда узнала только на следующий день, когда проверяла записанные на пленке сообщения. В последнее время она совершенно перестала отвечать на вызовы, и автоответчик включала больше по привычке, чем по необходимости. В первые дни после разрыва с Джеком она проверяла пленку чуть не каждые полчаса, но к выходным совершенно отчаялась. И вот теперь, когда Джек наконец-то напомнил о своем существовании, Аманда с трудом могла в это поверить. Она уже начинала бояться, что он исчез из ее жизни навсегда, но голос на пленке, хоть и звучал напряженно, неуверенно, был реальностью. Его сообщение Аманда прослушала дважды. Джек говорил, что хочет узнать, все ли у нее в порядке и как она себя чувствует. Потом он повесил трубку. Через минуту последовал еще один звонок. На этот раз пленка осталась чистой. Но Аманда догадалась, что это снова был Джек. Она стерла его сообщение и снова легла. В последнее время она испытывала страшную усталость и старалась поспать подольше или, по крайней мере, просто поваляться в кровати. Аманда припоминала, что подобным же образом она чувствовала себя и в две первые своей беременности. Но тогда ей почему-то было значительно легче. Может быть, тогда она была моложе. А может, все дело было в любви и заботе, которыми Мэтт окружил ее, как только узнал о том, что она в положении. Сейчас же она слишком хорошо ощущала и свои 50 лет, и свое одиночество, и предательство Джека. Аманда спала по 14-16 часов в день, но сон не приносил облегчения и усталость не отступала. Она так и не перезвонила ему, и во вторник Джек, решивший, что, возможно, ее автоответчик не сработал, повторил свою попытку. На этот раз он позвонил Аманде из своего кабинета, когда у него выдалась свободная минутка между двумя деловыми встречами, и слово в слово повторил свое первое сообщение. Аманда обнаружила его на пленке вечером того же дня. «Почему он звонит?» — задумалась она. «Зачем? Что ему нужно?» Свою точку зрения Джек высказал с предельной откровенностью. И у Аманды не было ни необходимости, ни желания снова встречаться с ним. Даже звонить Джеку по телефону она не хотела. «К чему?» «Ведь все ясно!» И все же, слыша его голос, она не удержалась от слез. Все еще всхлипывая, она вернулась в постель, предварительно достав из холодильника вазочку с мороженым. Кроме него, она все равно ничего больше не могла есть. Теперь она отвечала только на звонки дочерей. «Аманде по-прежнему не хотелось, чтобы они приезжали». Поэтому она пошла за благо позвонить им и сказать, что серьезно простудилась, и что дочерям лучше пока воздержаться от визитов, чтобы не заразиться самим. Она даже пообещала, что сама заедет к ним, когда ей станет лучше. Но ни Джен, ни Луиза ей не поверили. «По-моему, она все врет», — заявила Луиза, позвонив Джен вечером во вторник. «У нее совершенно здоровый голос, так что никакого гриппа нет и в помине». «Должно быть у нее очередной нервный срыв». «Почему бы тебе не оставить маму в покое?» — сердито возразила ее сестра. И Луис даже обиделась. Но когда вернулся с работы Пол, Джен сказала ему, что, по ее мнению, роман кончен.